Только этим можно объяснить тот факт, что люди хрупкого сложения подчас лучше противостояли лагерной действительности, чем внешне сильные и крепкие. Чтобы от счастья понять подобные внутренние переживания, подобные бегства внутри себя, я вынужден вновь обратиться к личным воспоминаниям. Как это бывало,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 моей жены.